«Кришнамурти, мы прошли это. По-моему, мы уже делали все это. Ф. А я говорю, что все это и есть осознание. Кришнамурти, будем проще. Когда я спрашиваю, что я такое, кто задает этот вопрос?» По мере исследования мы обнаруживаем, что я недоступна наблюдению, что его невозможно коснуться, услышать и так далее. Таким образом, находится ли я внутри поля чувств? Или это сами чувства создали я? П. Уже сам факт, что в поле чувств оно отсутствует? Кришнаморти. Не отходите от этого. Разве оно отсутствует и в поле чувств? Мы слишком быстро перепрыгиваем. Является ли понимание зрительным восприятием, или это что-то другое? Д. Мы подробно рассматриваем природу осознания. Как же возникает осознание? П. Я хочу отбросить все, что сказал Кришна-Джи, и нахожу, что само исследование «я», проникновение в него, создает свет, разум. Кришна-Мурти, вы говорите, что само исследование порождает осознание. Я не говорил, что это не так. П. В исследовании можно использовать только определенные инструменты, то есть органы чувств. Неважно, будет это исследование внешним или внутренним, единственным инструментом, которым можно воспользоваться, являются чувства. Это все, что мы знаем. Зрение, слух, прикосновение, И это поле освещено. Внешнее поле и внутреннее поле, оба, оказываются освещенными, и вот в таком состоянии освещенности вы внезапно обнаруживаете, что здесь была мысль, но ее уже нет. Кришнамурти, мысль существует в поле взаимоотношений и наблюдения, она не существует сама в себе, она существует в наблюдении и взаимоотношений, подобно светильнику. П. Если это так... Если вы спрашиваете, существует ли частичное или полное обнажение, ваш вопрос к делу не относится. Он не имеет смысла. Кришнамурти, подождите минуту, я в этом не уверен. Является ли восприятие частичным? Я провел исследование при помощи чувств. Они создают «я», исследуют «я». Эта деятельность приносит легкость, ясность. Неполную ясность, но некоторую ясность. П. Я не хочу употреблять слово «некоторое», просто ясность. Кришнамурти. Просто ясность. Будем придерживаться этого выражения. Может ли такая ясность расширяться? П. Такова природа зрения. Я могу видеть здесь и могу видеть там в зависимости от способности глаза. Кришнамурти. Мы сказали, что восприятие... Является не только зрительным, но и незрительным. Мы сказали, что восприятие — это то, что освещает. П. Здесь мне хотелось бы кое-что спросить. Вы сказали, что виденье является не только зрением, но и незрением. Какова природа такого незрения? Кришной Муртик. Оно не является зрением, и это значит, что оно недоступно мысли, оно не связано с мыслью. Вот и все. Является ли зрительное восприятие внесловесным? Внесловесное восприятие есть восприятие, лишенное смысла, выражения, мысли. Существует ли восприятие без мысли? Теперь идите дальше. П. Это не так уж трудно. Я вижу, что такое восприятие есть. И вот такое восприятие способно видеть вплотную, способно видеть далеко. Кришна Морти, подождите. Восприятие. Мы говорим только о восприятии, не о длительности восприятия, не о его продолжительности или размерах, а о восприятии, которое не является глубоким или поверхностным. Поверхностное или глубокое восприятие появляется только тогда, когда в него вмешивается мысль. П. Что же происходит в этом состоянии? Частичное или полное обнажение? Мы начали отсюда. Кришнаморти, если существует внесловесное восприятие, о чем вы спрашиваете? О чем вы еще спрашиваете? Ф. Она спрашивает вот о чем. В каждом восприятии имеется внесловесный элемент. Просто восприятие. Затем существуют психологические наслоения. Отбрасывание относится только к психологическим наслоениям. Существует ли такое состояние ума, в котором не возникают наслоения и в котором нет отбрасывания? П. Правильно. Восприятие. Есть восприятие. Мы спрашиваем о том. Есть такое восприятие, в котором нет необходимости что-то отбрасывать? Кришнамурти. Нет такого явления, как постоянное восприятие. П. Не является ли это восприятие тем же самым, что вы называете разумом? Кришнамурти. Не знаю, почему вы об этом спрашиваете. П. Потому что оно существует вне времени. Кришнамурти. Вневременное значит вневременное. Почему вы спрашиваете? Не будет ли внесловесное восприятие также и вневременным, находящимся за пределами мысли? Если вы ответили на этот вопрос, вы ответили и на другой. f Есть мгновенное время теперь. Существует и другое вневременное состояние, в котором человек двигается и живет. Кришнамурти, не понимаю, о чем вы говорите. Ф. Все-таки восприятие может быть чувственным. Кришнамурти, так вот, существует ли восприятие, которое внесловесно и потому не имеет отношения к мысли? Тогда в чем же вопрос? Ум, который воспринимает, не задает этого вопроса. Он воспринимает, и каждое восприятие – это восприятие. Это не перенос восприятия. Где же возникает вопрос об отбрасывании или его отсутствии? П. Я говорю, что даже в восприятии, которое не связано с мыслью, восприятие никогда не переносится в другую мысль. Я вижу эту лампу. Это видение не переносится. Переносится только мысль. Кришнамуртия. Это очевидно. Мое сознание – это мой ум, мои мозговые клетки. Это результат моих чувственных восприятий. Таково мое сознание, таково всякое сознание. Сознание есть результат времени, эволюции, роста. Оно может расширяться, сокращаться и так далее. А мысль представляет собой его часть. И вот кто-то, приходит и задает вопрос, что я такое, является ли я в этом сознании постоянной сущностью?